Ориксы, безе, саблероги и, собственно, лошадиные антилопы, коровьи антилопы, топи, кангони, гну. 24 вида. Все африканские, кроме арабского орикса, почти истребленного. Четвертое. Газели. Импалы, дигдики, ариби, бейры, гиренук. Жирафовая газель, газель томсона джейран, дзерен. 37 преимущественно африканских и частично азиатских видов. Пятое. Козлиные. Козы, бараны, серны, горалы, сыро или серау, сайгаки, токины, овцебыки. 26 в основном азиатских, европейских, частично североэзии. американских и африканских видов. Начнем с последних, овцебыков и токинов. Овцебык. В ледниковое время по всей Сибири водились овцебыки к югу до Монголии, в Европе тоже, в Англии, Франции, Германии и в Америке, в Канаде и на территории Соединенных Штатов. А теперь Только на северо-востоке Гренландии и Канады сохранились стада диких овцебыков. На Шпицбергене, в Норвегии и на Аляске тоже, но завезённые. Сколько их осталось?» Разные называются цифры. Пессимисты говорят, что не больше десяти тысяч. Оптимисты полагают, лишь в Канаде около тринадцати тысяч овцебыков, да еще в Гренландии около одиннадцати тысяч. Если и так, все равно это немного. Еще недавно овцебык был на грани вымирания, и если бы не усилия решивших спасти его людей, он эту грань, безусловно, бы переступил. Размножаются овцы-быки медленно. Одного теленка рождают их самки раз в год в южных местах ареала, либо в два года раз в более северных районах обитания. Отел в мае, начале июня, но иногда и в апреле. Тогда многие из рожденных так рано телят погибают, замерзают. Приплод невеликий. Редко в стадии из двадцати овцебыков встречали больше трех-четырех телят. Другая причина, которая отнюдь не способствует распространению овцебыков по арктическим островам и окраинам северных континентов — стойкая привязанность этих животных к уже обжитым местам. Они не кочуют, никуда не мигрируют ни зимой, ни летом. И случается, пишет советский ученый Успенский, что и год, и два стадо проводят в одну и той же долине на одном и том же склоне горы. Каков же овцебык? Каков его рост? Сколько он весит? Как живет? Высота в холке 110-145 см. Живой вес 200-400 кг, иногда и больше. Масть темно-бурая, рога на лбу разрослись вширь и в толщину, как у африканского буйвола. Нечто вроде шлема получилось, которое, говорят, и пули не пробивает. Хвостик короткий — 7-10 сантиметров, зато шерсть необыкновенно длинна. Более длинношерстного зверя нет на земле. Посудите сами, даже на спине длина волос... 16 см, а на шее, боках и брюхе 60-90 см. Густым пологом свисают непродуваемые ветром пряди шерсти до самой земли. И малым телятам под брюхом у матери хорошее получается укрытие, как за теплой шторой прячутся они за этой шерстью от вьюги. И самому зверю, когда лежит он на снегу, Великолепная его шерсть и одеяло, и матрац. Но в сильные метели и мороз не лежат овцебыки. Плотно прижавшись друг к другу, они стоят и сутки, и двое, пока не кончится пурга. Ветровой заслон образуют взрослые быки своими плотно сомкнутыми в живой круг телами. В середине его прячутся коровы с телятами. В такой же круговой обороне отражают овцебыки нападение волков и даже будто бы белых медведей. Редко случается, чтобы овцебыки пытались напасть на человека, обычно это лишь демонстрация устрашения. Довольно резво галопирует бык навстречу человеку, но, не добежав, круто поворачивается и с угрозой, оглядываясь, возвращается. В августе-сентябре у них гон. Крупные овцы-быки довольно агрессивны, изгоняют из стада молодых, более слабых быков, до того ревнивы, что даже песцов и птиц атакуют и гонят прочь. В это время распространяют они вокруг себя резкий запах. Из-за него и дано второе название «мускусные быки». Удивительно нетребователен овцебык в выборе пищи. Прокормится и там, где северный олень будет голодать. Листья и побеги, ивы, сосны, разные травы, лишайник, мухи, все он ест с одинаковым аппетитом. Зимой роет снег, добираясь до увядшей скудной растительности заполярья. В большие снегопады голодают овцебыки. От 17 молодых телок и бычков, завезенных в 1929 году на Шпицберген, ведет начало местное стадо быков В 1942 году в нем было уже 70 голов. В войну многих из них перестреляли, уцелевшие продолжали размножаться. В 1960 году на острове Шпицберген жили 150 быков В Норвегии акклиматизация овцебыков началась с 1932 года. Всего завезено было 38 тёлок и бычков. И случилось интересное. Бычки покинули тёлок своего рода племени и прибились к стаду домашних коров. Паслись с ними вместе. Даже в одно стойло приходили ночевать. С трудом удалось вновь собрать их в одно стадо с мускусными тёлками, которая облюбовала красивую долину среди гор. и поныне живет там. Конгресс США выделил 40 тысяч долларов на акклиматизацию овцебыков на Аляске. Позднее это стадо поселили на острове Нунивак в Беринговом море, у берегов Аляски. Там они отлично прижились. Их уже больше 700. Мясо овцебыков хорошего качества, шкуры тоже, но самое ценное — пух, именуемый гириот Это подшерсток. Он светло-коричневый и стоит дорого – 100 долларов за 1 килограмм. Прежде его начесывали с убитого быка, до 5 килограммов с каждого. Теперь выщипывают с полудомашних овцебыков, которых разводят на фермах в Норвегии, Канаде и на Аляске. Осенью 1974 года в таймырской тундре случилось знаменательное событие – поселение Орган. овцы быков. 10 гектаров земли огорожено было здесь металлической сеткой. 10 бычков и телёк, подаренных правительством Канады, выпустили в огромную эту вольеру. Позднее ещё 40 овцебыков прилетели на самолёте Ан-12 с острова Нунивак на Чукотку. Половину из них отправили на остров Врангеля, прочих на Таймыр, к тем 10 овцебыкам которые поселены были здесь раньше. Эксперимент с акклиматизации мускусных быков в СССР начался. Пожелаем удачи энтузиастам нелегкого дела. А длинношерстным поселенцам из Канады плодитесь и размножайтесь на нашей земле. Токин. Мало кто из неспециалистов слышал это имя. Немногое, а так не знают и специалисты. Это, пожалуй, самый малоизвестный крупный копытный зверь. Легендарное золотое руно загадало загадку зоологам. Овец с золотистой шерстью не бывает. Так у какого же зверя такая шерсть? Предполагали разные, а теперь думают, что шкура, снятая с такина и была тем сказочным золотым руном, которое... Ясон привез с Кавказского побережья в Грецию. Лишь в 1850 году таким был впервые описан зоологами. Один из подвидов, таким Бетфорда или золотистый токин, обитающий в горных лесах на юго-западе Китая, стал известен науке совсем недавно, в 1911 году.